Денис Ратманов, Карфаген 2020. Восхождение. Глава первая. Глава рода Гисконов. Еще пару минут назад я сидел в одиночной камере и ждал дознавателя. Думал, меня обездвижат, как особо опасного, допросят, а потом либо расстреляют за нарушение правил на полигоне, Либо отправить в лабораторию, изучать, почему, когда мне это надо, ломается техника, и как мне удается приводить в норму людей со смертельными ранениями. Но почему-то я на самом верху зекурато, в роскошном зале, и человек, стоящий за моей спиной, настроен на диалог. Поворачиваю голову. Позади, метрах в трех от меня, заведя руки за спину, стоит сам... Эйзергискон сорок 47 лет, уровень 5, ступень 5, голова великого рода Гисконов. Физическое развитие 14, духовное развитие 10. Глаза лезут на лоб, но всеми силами стараюсь сохранить невозмутимость. Удивление сменяется злостью, но не порывистый, как язык пламени, а тяжелый, как могильный камень. Из-за этого человека погибли Вера и Тейн. и что стало с Наданой и Лексом. Видимо, он сообразил, что я обладаю полезными способностями, и оставил меня для себя, буду у него чем-то типа придворного мага-лекаря. Но не же судья Ариста собрался разговаривать с тем, кого и человеком не считает, что-то ему от меня нужно. Что с моими людьми, спрашиваю, то, что волнует больше всего. Гескон скидывает бровь, похоже, он удивлен больше меня, смотрит пристально и, наконец, говорит очень мягко, примерно как врач, пытающийся в чем-то убедить буйного психа. Леонард, здесь вопросы задаю я. От меня полностью зависит твоя судьба, а ты, похоже, не узнал меня. Почему же? Ты Эйзер Гискон, главный организатор полигона, Разворачиваюсь к нему вместе со стулом. Передо мной высокий подтянутый мужчина в темно-сером кардигане до колен, черноволосый, гладко выбритый, похожий на и баэтарха, как брат. Один глаз у него карий, а второй зеленый в янтарную точку. Чувствую его замешательство, он думал, что я начну трепетать и ползать по, по полу, вымаливая прощение. Дискон смекает, что сам себя поставил в невыгодное положение. Обходит стол и занимает стул напротив меня, сплетает пальцы. «Тебе угрожает суд, Леонард. Надо ли говорить, что приговор зависит от меня?» На языке верца, кто бы сомневался, но оставляю колкость при себе. «Хочется поговорить, будем вести диалог на равных. Подаюсь к нему. Эйзер, по идее я должен был сейчас сидеть в грязной вонючей камере и дожидаться суда». а еще, вероятно, валяться с пулей в голове. Раз я жив и удостоился чести говорить с тобой, значит, у тебя на меня есть какие-то планы. Давай обойдемся без запугиваний и перейдем к делу. По ходу дела сканирую Гискона, запрашивая в том числе дополнительную информацию. Она меня сразу же удивляет. У героя-любовника три официальных ребенка и двадцать два бастарда. Интересно, он о них знает? Личность он разносторонняя, занимается политикой, журналистикой, шахматами и восточными единоборствами. Единственное его преступление – клевета. Культу Ваала принадлежит разве что по долгу службы. Атеист. Если проявить его паранормальные способности, он получит абсолютную память. Гескон Высок Метр девяносто два, а я атлетичен, девяностый килограмм, интеллект семнадцать, здоровье семнадцать. Но самое интересное его отношение ко мне. Он равнодушен. Здравое предложение, кивает Гескон. Я долго за тобой наблюдал, Леонард. И оказалось, что ты известная личность. Спасал детей в аэропорту, предотвратил теракт, нашел логово черных транспортологов. И все это за кратчайший промежуток времени. Подвиги Геракла меркнут. Талант, я бы сказал, очень разносторонний талант. А теперь я тебе кое-что хочу показать. Только, пожалуйста, не перебивай меня. Посмотри и послушай. Вопросы задашь потом. И снова на экране появляется нарезка кадров с моим участием. Когда я ронял дронов в нужный для меня момент, а под конец чуть не уронил флаер с Гисконом на борту. «Правда, странное совпадения, — спрашивает Гискон, задумчиво глядя на экран. — За много лет ни один дрон не вышел из строя, а тут сразу два, и все возле тебя. И в самый интересный момент, а ведь запрещено причинять вред дронам. Пожимая плечами и кашу под рачка. Я их не трогал. У меня, как это называется, энергетика мощная». Приборы выходят из строя, когда я нервничаю. Хорошо, сделаю вид, что поверил. Он закидывает ногу на ногу, поворачивается боком и кивает на экран. Заметь, это не Картолония. Ревет, беснуется толпа на площади. Окруженная полицейскими со счетами, в жизни не видел столько людей в одном месте. Второй кадр. И опять толпа. Какой-то митинг. Теперь место знакомое — парк, где я отбил детей у трансплантологов. Рядом с бетонным ганнибалом на слоне сидит молодой человек и орет в громкоговоритель. «Если они не понимают, что творят и затыкают уши, то мы заставим себя услышать. Да?» «Да!» — слаженно в тысячу глодок ревет толпа. Хочется улыбнуться. Все-таки мне удалось запустить цепную реакцию. Скоро низы взбунтуются и разнесут все к хренам. Но вместо этого делаю озабоченное лицо и уточняю. Это ведь у нас, пока я был на полигоне, случилось вот такое? Вспыхнуло буквально за три дня. Гискон вертит в руках пульт и выглядит более чем довольным, если не сказать счастливым. Революция. А если подавить революцию не в твоих силах, Что нужно сделать? Возглавить ее, предполагаю я, и пока не соображаю, к чему он клонит. Ты слишком умен для пограничника, Леонард Тальпалис, никто из ниоткуда, закончил обычную школу, не блистал эрудиции, не занялся к знаниям, и за всю свою серую жизнь не совершил ничего выдающегося. Ты за неделю в Новом Карфагене перевернул второй уровень с ног на голову. Кстати, как звали твою классную даму? Энрика, кажется, Бортис, сочиняю на бахаду, рассчитывая на то, что Гискон берет меня на понт. Хм, придумал. Или изучил матчасть? У тебя были одноклассники, и если побеседовать с ними... Продолжая его же игру, понимаешь, что он блефует. «Когда найдете Рэю, скажите, мне интересно, как она?» Он глядит с улыбкой, как на диковинного зверя, мысленно вертит в разные стороны, проверяет на прочность. «Да, ты слишком умен. При желании я быстро выясню, что ты такое и откуда взялся. Но обещаю этого не делать». Он берет паузу, ожидает мой ход. «Очевидно, что если понадобится, он перевернет мир и найдет на меня компромат. Может, уже ищет. Моя новая личность склепана на скорую руку, потому принимаю его правила. Называй свои условия». Дискон нажимает паузу и приближает парня на слоне. «Вокруг статуи полно молодежи с транспарантами, где я читаю». «Свободу Леонарду Тальпалесу, Леонард победитель полигона! Требуем пересмотреть результаты полигона!» Гискон показывает другую площадь, третью, где происходит одно и то же. Народ требует, чтобы меня освободили. Будь на моем месте кто попроще, он уверовал бы в народную любовь, и она бесспорно есть, но очень уж все хорошо организовано. и громкоговорители у митингующих, и одинаковые транспаранты с похожими надписями. Гескон сам подвел меня к мысли о том, что надо бы возглавить народные волнения, и в голове щелкает. «Как давно начались бунты? Только ответь честно». «С неделю. К чему вопрос?» Усмехаясь, и озвучиваю догадку – Ситуация начала выходить из-под контроля, а тут вдруг я так удачно штурманул базу гемода. А учитывая, что рейтинг у меня высокий, если меня публично прижать, это вызовет общественный резонанс. Развеселившись, хлопаю себя по бедру. Эйзер, это гениально! Ты меня раскручиваешь по всем медиаресурсам, потом вероломно вмешиваешься в шоу, нарушая собственные правила. С помощью СМИ накручиваешь народ, выгоняешь толпы на площади, заводишь их с помощью своих же провокаторов. Браво! Стою и хлопаю в ладоши. Искон смотрит без выражения, он по-прежнему ко мне равнодушен. Я для него очень нужная и удобная вещь, не более. Ты за сутки разжег такой костер, снова сажусь, принимая вольготную позу, закинув ногу за ногу. Все уже забыли, чего хотели изначально. Благодаря тебе вся несправедливость мира в моем заточении. Ты даешь толпе меня, делаешь меня победителем, и они расходятся по домам. Костер погашен, так? И все-таки мне интересно, что ты такое, бормочет Гискон. Да, так. Мои условия. Выпускаю тебя к толпе, а ты их успокаиваешь, получаешь свое место на четвертом уровне и при необходимости помогаешь управлять сознанием масс. Участвуешь в ток-шоу, даешь интервью. А потом со мной случается что-то смертельное. Все так же улыбаясь, глядя на него. Как случилось с моими людьми? Но и гарантии от тебя не получить. подпирая голову рукой, задумываясь, хотя по сравнению с остальными Ариста ты коварен, но не кровожаден. А ведь я нужен ему так же, как и он мне. Он меня, по сути, пропровозил так, как я сам и за пять лет не смог бы. Дискона не догадывается, что он совершил преступление против всех Ариста, да против самого мироустройства. Раз я нужен, ему он собирается меня использовать, продвигая, а не расчленять лаборатории, то нужно постараться извлечь из ситуации максимальную выгоду. У меня есть соображение, как успокоить толпу максимально быстро и сделать так, чтобы волнения не повторялись. Но для этого мне придется сдержать слово, а я обещал жизни тем, кто мне поверил. Два моих человека убиты. — Они живы, — равнодушно говорит Гискон. В них стреляли парализаторами и шариками с краской, чтобы сцена выглядела максимально жестокой и вызывала негодование. И эти двое, и парень, и женщина, и пять раздавшихся. я понимаю, что они нужны для того, чтобы воцарилась справедливость. Откидываясь на спинку стула, тянусь к пустому стакану. Изо всех сил стараясь скрыть радость. Да я просто счастлив. Еще бы Аристана воскресить. А теперь самое время подумать о себе. О том, как создать безопасный плацдарм и начать качаться, выполнить, наконец, незакрытые квесты, найти организатора терактов, прижать хвост братства топора, уничтожить питомники трансплантологов, как-то попытаться помочь гемодам, остановить зачистки трикстеров. При воспоминании о своей стае сердце отдается застарелой боли и утраты, тоской по детству и несбывшейся жизни. Я стал другим. Тот ли он умер? Как странно тасуется колода, говорю Гискону. Я сделаю все, что ты скажешь, а ты поможешь мне создать службу внутренней безопасности, стоящую над полицией. Я нахожу главарей преступных группировок, устраиваю показательные казни. Народ это любит. Подконтрольную мне службу внутренней безопасности. Признаться, никогда не вмешивался в дела плебеев фазря. Ловлю на себе его внимательный взгляд. И он не удерживается от вопроса. Зачем это тебе? Службы безопасности, трансплантологи. Не вытащи отец полигона, ты и правда выкупил бы всех, кто тебе сдался. И не в рабство выкупил, а распустил по домам. По сути, на ветер выбросил свой миллион. Киваю. Я идейный. Как бы нелепо ни звучало, но это так. Гискон выключает экран, поднимается. Заведя руки за спину, делает два шага вдоль стола, два назад, разворачивается и упирается руками в стол. А теперь о главном. И берет паузу, сверлит меня взглядом. Я поднимаюсь, чтобы мы были в равных условиях. Я слышал, что жрецы обладают даром исцеления, но всегда считал чудеса постановкой, а теперь увидел их собственными глазами в твоем исполнении. Темнокожий парень получил смертельную рану. Он включает запись. Еще до того, как мы захватили крепость, Вера осматривает тайна и выносит вердикт. Останавливает видео, приближает живот Маури. По-моему, все ясно. Прободение кишечника, перитонит, внутреннее кровотечение. А утром этот человек уже здоров. Я не прошу открыть тайну. Какие силы тебе помогают? Мне все равно. Моя любимая дочь смертельно больна. И если ты в силах ей помочь, я буду твоим должником. Хочешь флайер премиум-класса, любые апартаменты, миллион шекелей, только помоги моей девочке. Вот так поворот. Дисконта на крючке, потому особо и не запугивает меня понимает, что тут нужно действовать хитростью. Как говорил покойный миллиард разработчик программы, сама реальность будет помогать мне, создавая благоприятные условия. Что с ней интересуюсь я. Лейкос две операции не помогли, скоро третья, которая может ее убить. Нужно смотреть на девочку, пока ничего гарантировать не могу. Эйзер зашагал к выходу. Идем. Развожу руками. Прямо так? Я не мылся больше недели, я оброс, как озверелый. Она заикой сделается. Привел отец какого-то разбойника. Это раз. Два. Мне нужно увидеть свою команду, убедиться, что с ними все в порядке. Если поможешь ей, чего ты хочешь? И слово это было «если». «Если получится, тогда и поговорим. К тому же нам предстоит длительное сотрудничество. Не вижу смысла выкручивать руки партнеру. Я не привязан к материальным благам. Так где мои люди?» «Они не здесь. Идем. Тебя проводят в ванну, и мы вылетаем». Спустя полчаса в сопровождении двух телохранителей Эзера Гискона к флайеру Похожему на тот, что я подбил, спасая Элису от байтарха. Думал ли я, чем обернется мое вчерашнее отчаяние? Это не просто победа, это начало большого пути. И теперь шанс все изменить приобретает материальность. Внутри флайера пахнет роскошью. Мы с Гисконом садимся в белое кресло, тотчас принимающий форму наших тел. На правом подлокотнике панель управления, фокусируясь на ней, нажимаю на оранжевую кнопку с изображением бутылки. Из стены выдвигается металлический куб на ножках, примерно метр на метр. Ждет, пока флаер взлетит и прекратится, не тряска даже, покачивание. И катит ко мне. Крышка поднимается и складывается, появляется мини-бар с алкоголем, о существовании которого я даже не догадывался. Выбираю бутылку воды, сбоку выезжает отсек со стаканами. Пью, изображённо глядя вниз, где на брюхе флайера проступает изображение с внешних камер. Зиккурат с высоты птичьего полета. Подо мной гигантские ступени, тысячи золотых точек окон, отражающих свет восходящего солнца. Тысячи флайеров, более похожих на мутный движущийся поток. Обрывки облаков и далекие горы, подернутые сизой дымкой. Людей не видно, они даже не пылинки. И где-то среди них сходит с ума Элиса, посмотревшая шоу, а я не могу дать о себе знать. Сотни моих знакомых душу продали бы за право очутиться здесь. Мне же тут неприятно. Ощущение, что это место враждебно, меня вот-вот разоблачат и сбросят вниз. От пристального взгляда озера Гискона мышцы между лопаток сводят от напряжения. Аристо по-прежнему равнодушен ко мне. У него было мало времени, чтобы собрать на меня компромат, но он непременно сделает это, чтобы я не вышел из-под контроля. Пусть. У него есть то, что мне необходимо для запуска цепной реакции. СМИ. К тому же из-под контроля я уже вышел, но ему об этом знать незачем. а я выгрызу место под солнцем для своей команды и сделаю так, чтобы никто ко мне не подобрался, в том числе долбанный Байтерх.